из старой плетеной фляжки, помещавшейся в большом глубоком кармане его жилета, и бросал на каждое веселое лицо, попадавшееся ему на пути, такой злобный и сердитый взгляд, что трудно было пристречь с ним, не почувствуя себя скверно. Как-то рождественский сочельник незадолго до сумерек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 Скарлатине, молочнице, как Люше и многих других источниках утешения. В таком приятном расположении духа Гебриэл продолжал путь, отвечая отрывистым ворчанием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 Габриэль замер от испуга в тот самый момент, когда подносил к губам плетеную фляжку и оглянулся. Самая древняя могила была не более тиха и безмолвна, чем кладбище при бренном лунном свете. Холодный и не блестел на могильных плитах и сверкал, как драгоценные камни на резьбе старой церкви. Снег, твердый и хрустящий, лежал на земле и расстилал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 Гебрил-граб оцепенел и ничего не мог ответить. Что же ты тут делаешь, враждественский сочельник? Сурово спросил подземный дух. Я пришел рыть могилу, сэр, заикаясь, пробормотал Гебрил-граб. Кто бродит среди могил по кладбищу в такую ночь? крикнул подземный дух. Гебрил Граб, Гебрил Граб! взвизгнул дикий хор голосов, которые, казалось, заполнили кладбище. Габриэль пугливо оглянулся. Ничего не было видно. Что у тебя в этой бутылке? спросил подземный дух. Джин, сэр, ответил Паномаль, задрожав еще сильнее, ибо он купил его у контрабандистов, и ему пришло в голову, не служит ли существо, допрашивающее его,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 Подземный дух растянул рот еще шире и сказал, — Ну-с, Габриэл, что ты на это скажешь? Панамарь ловил воздух ртом. — Что ты об этом думаешь, Габриэл? — спросил подземный дух, задирая ноги по обеим сторонам надгробного камня и, разглядывая загнутые кверху носки с таким удовольствием, словно созерцал самую модную пару сапог, купленную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 — сказал подземный дух. — Кто роет могилы в такое время, когда все другие люди веселятся и радуются? Снова раздались таинственные голоса. — Гебриэл, граб! Гебрил граб! — Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Гебриэл, — сказал подземный дух, облизывая щеку языком. Замечательный был у него язык. — Боюсь, что мои друзья требуют тебя, Гэбриэл, сказал подземный дух.